Глава двадцать вторая В комнате, куда мы вошли прямо с улицы, царил мрак. Да такой, что та темень, которая сгустилась снаружи, вообще могла показаться днем солнечным. Там я, по крайней мере, видела очертания фигуры бродяги и его лицо, а здесь я вообще ничего не различала. Словно окунулась в черную, плотную кофейную гущу. Такую кромешную, что даже дыхание перехватило. Бестолково закрутила головой, пытаясь понять, хотя бы по звукам шагов, где сейчас находится бродяга. Ничего не услышала и запаниковала. Опять. И опять не смогла в себя взять в руки. Хоть и стыдно было, и глупо, И вроде взрослый я человек. Но сейчас эти все логические доводы отходили даже не на второй, а на десятый план. А на первом был ужас. Такой кромешный ужас, что мне хотелось сойти с ума, как Офелии, просто свихнуться и оказаться в своем таком маленьком, таком безопасном мире. Там, где нет... Никаких проблем, страха, отчаяния, Крови на рабочих ботинках бродяги И на его пальцах, Где нет остановившихся глаз отца, Изломанного тела Али, Жестокой усмешки Марата. Я больше не увижу его усмешку. Приходит понимание, Стучит в висок до боли. И облегчение неправильного, потому что нельзя радоваться смерти человека. Но я радуюсь, наверное. По крайней мере, не расстраиваюсь. Его отец убил моего, и у мою, девочку, всего на два года старше меня самой. Отец хотел еще сына. У меня мог бы быть брат. Теперь не будет. Боль в виске становилась невыносимой. и я сдавливаю голову пальцами, покачиваюсь. Идея сойти с ума все больше кажется привлекательной. Но чернота неожиданно становится плотной. Обнимает меня со спины и шепчет на ухо хриплым прокуренным голосом. Но «Ну чего ты, котенок, испугалась? Устала? Сейчас я свет!» Его руки на плечах, словно теплое ватное одеяло, которым меня когда-то укрывала бабушка и на печку-лежанку отправляла, если внезапно, после речки, подхватывала сопли. Бабушка умерла, когда мне было десять, и я забыла, честно говоря, уже и ее лицо, и голос ее. А вот ощущение защищенности, тепла, обволакивающего, хранящего, Неожиданно вспомнилось Бродяга попытался убрать ладони, но я торопливо положила пальцы сверху. Сжала, не в силах запротестовать. Но пытаясь хотя бы так, хотя бы невербально дать ему понять, что не хочу, чтобы он отодвигался. Что мне не страшно только здесь, рядом с ним, за его спиной. Я очень боялась, что он не поймет этого, а я не смогу правильно сказать. Но бродяга понял, замер послушно, только ладони его стали еще тяжелее. Плотнее легли на плечи уже не ватным одеялом, а оковами, не болезненными, а просто тяжелыми, удерживающими. Он засопел едва слышно. а затем чуть сильнее прижал меня к груди, обволакивая своим запахом, таким неповторимым, мужским, защитным. «Не бойся, Ляля», — тихо проговорил он, «в случае чего ты только свидетель». Наверное, он думал, что я боюсь именно этого, ответственности за произошедшее, потому и сказал так. Но я лишь только всхлипнула от простого понимания. Если нас найдут, то его заберут. От меня. И даже сама эта мысль, что бродяга может неожиданно исчезнуть из моей жизни, была до такой степени пугающе болезненной, что я снова затряслась. Зубы застучали, никакой возможности это контролировать не было. Бродяга, поняв, что сказал что-то не то, торопливо развернул меня к себе, опять приподнял за подбородок, хотя не знаю, что он там видел в этой черной патоке осенней ночи. Сказал тихо. — Ты чего? Ну-ка успокаивайся. Никто нас не найдет. — Но полиция, — прошептала я, — решим. И отец Марата. Разберемся. Нам главное ночь пересидеть и связь найти. А это только утром. Потерпишь? Я кивнула. Жесткие пальцы скользнули, чуть помедлив, по шее вниз, а затем пропали. И эта потеря ощутилась острой опять, больной. всевышний я без него и минуты не могу не могу неосознанно подалась вперед на ощупь слепо вытянув перед собой ладони но бродяга как то очень тихо легко скользнул в сторону только теплый ветерок дал понять что оно было это движение как он так умеет при его массе тела настолько мягко Настолько незаметно ходить. Я сейчас свет сожгу, комментировал бродяга свои передвижения. Окна открывать нельзя. Конечно, маловероятно, что тут будут искать, но полиция в любом случае не стоит. Я только чутко отслеживала его передвижение, напоминая себе перепуганную комнатную собачку, потерявшую нюх. и теперь только визуально способную определить, где именно находится ее хозяин. Сама же стояла, обняв себя руками, чуть покачиваясь и тупо ожидая, когда бродяга решит наши жилищные проблемы. Помощи от меня никакой в этом вопросе быть не могло, как и в других, впрочем. Момента моего перемещения из Дворницкой в машину Марата я не запомнила, как и того, что было перед этим. Только отрывистые кадры. Вот Марат глумливо спрашивает меня о чем-то. А я не могу даже сказать ничего в ответ. Такой ужас внутри, беспросветный, кромешный. Вот за его спиной вырастает огромная фигура бродяги. А дальше хруст, вопли, стоны, дикий вой кого-то из парней, мат Марата, неторопливые, нарочито медленные движения бродяги. Какие-то неопасные, что ли, внешне неопасные, а вот последствия от них страшные. И кровь на его руках, и на ботинках, почему-то яркая, нарядная. И кажется, что ее так легко оттереть, и если ототрешь, то все закончится. Машина мчалась куда-то в черноту ночи. Бродяга, непонятно каким образом уместившийся за рулем, вел ее спокойно и уверенно. и периодически поглядывал на меня, скукожившуюся на соседнем сидении. И взгляды его были той соломинкой, что удержала от шага за грань безумия. Потом была другая машина. И еще одна. Откуда бродяга их брал? Я не выясняла, да и плевать было. Вообще складывалось ощущение, что мы не едем. а телепортируемся По одному взмаху ресниц моргнула новая машина. Еще раз моргнула, и пригород уже. И еще раз, и темная дорожка между высоких запущенных кустов, ветхий домик турбазы или дачи какой-то заброшенной. Еще моргнула, и вот она, темнота. сейчас разрезаемая тонким язычком свечи. Бродяга аккуратно поставил ее в кружку, засыпал солью из пачки. «Для устойчивости», — пояснил он в ответ на мой взгляд. Я только и нашлась, что моргнуть. Огляделась, изучая убогую обстановку домика. Вопросов, что будет дальше, «Надолго ли мы тут и прочее?» не задавала, полностью доверившись бродяге. И так это легко оказалось, так правильно, что и мыслей не было никаких. Потом я буду думать, что сама во всем виновата, что втравила совершенно постороннего человека в свои проблемы, что, по сути, это не он убил, а я. атом. А в этот момент у меня вообще никаких мыслей в голове не было, только дикое, атолестическое желание оказаться в безопасности, как в детской игре, в домике. И мой домик был здесь, рядом с бродягой, за его широкой спиной. "Ты чего застыла?" спросил он меня, оглянувшись от окна. и свеча на столе бросила неверный отблеск на его лицо, сделав бродягу еще более мрачным и жестким. «Иди, вон диван, ложись. Утром будет много дел». «А ты где?» – шепотом спросила я, послушно топая к дивану. «А я тут, на полу. Я хотела сказать, что это неправильно, и диван, наверное, раскладывается». Но посмотрела в темное решительное лицо бродяги и не стала ничего говорить. Просто легла на диван, сунула под голову подушку и закрыла глаза. Изо всех сил, пытаясь не представлять себе всех ужасов прошедшего дня. Не надо мне этого, не надо, А то опять трястись буду же и не усну, лучше о другом. и голова послушно подкинула это другое. Жесткие руки бродяги Наталии талии и затылке. Грубый, опытный поцелуй, от которого сразу закружилась и улетела куда-то голова. Его тихое дыхание, его сердце, ощущающееся, словно в моей груди, настолько сильно, настолько рядом. Я пылала, горела, терялась в ощущениях, глотала пересушенными губами воздух, задыхаясь. И в итоге вынырнула из кошмара, резко села на кровати, не понимая, сон это или уже нет. Небольшую комнату заливал яркий свет луны, струящийся из окна. А под окном сидел бродяга. И смотрел на меня, и глаза его в лунном свете горели так ярко, что даже не по себе становилось. Он смотрел на меня, я на него, пытаясь унять бешено колотящееся сердце и глотнуть раскаленного воздуха. И тут бродяга тихо выдохнул. Не спится? Замерзла. Я ничего не ответила, язык словно отнялся, потому просто кивнула. Почему-то, хотя холода не испытывала. Эта луна, заливающая комнату, темнота в ее углах и яркие глаза огромного темного мужчины были той самой странной, завораживающей смесью, лишающей всякого осмысления. Бродяга помедлил, а затем спросил еще тише. Согреть? Я не могла оторвать взгляда от его глаз и снова ничего не сумела сказать. Просто кивнула.